Глава восемнадцатая. Пол Джонс припарковал свой «Бронко» семьдесят восьмого года в переулке, соединявшем центр города с улицей Коламбия. Крошечная гавайская танцовщица, украшавшая приборную панель, качнулась, поводя бедрами из стороны в сторону, в то время как раз Пол размышлял, по какой дороге двинуться дальше. У него были две цели, и обе одинаково важные — В ту ночь кто-то разорвал цепь, обозначавшую границы его владения и украшенную табличкой, которая гласила «Внимание, здесь проживает лесоруб, он кусается». Но это еще не все. Сама табличка была вымазана собачьим дерьмом. Вот так, ни много ни мало. Он даже вообразить не мог, кому понадобилось подобное святотатство. Любой житель их городка прекрасно знал, что характер у Джонсона не подарок. К тому же старик вооружен». Отец вечно твердил, что лучшая защита имущества от незваных гостей дробовик. Сам пол был счастливым владельцем Винчестера и Ругера M77, не считая двух револьверов, которые прятал в шкафу у себя в комнате, а за одно и мелкашки: убить не убьёшь, но напугать можно. Однако сейчас он приспокойно стоял на верхатуре, откуда открывался вид на город, прикидывая, как поступить направиться ли первым делом на бензоколонку, малоски и взять пару бутылок Джек Дэниэлс или заглянуть в сдобиную лавку и купить ещё одну цепь из самого крепкого железа, какое найдётся. Но в итоге всё это показалось ему тупой и бессмысленной тратой времени. На самом деле, он медлил не потому, что не мог выбрать, куда ехать в первую очередь, а потому что был взбешён, очень взбешён и хотел успокоиться. Он протянул руку, вытащил из бардачка пачку «Пэлмэл», достал сигарету и прикурил, выпустив одно за другим несколько дымных колечек. Затем нажал на газ и медленно покатил по улице. Танцовщица снова задвигалась, покачивая ручками вправо-влево. «Решай ты, Лу-Ла-Поп!» — строго обратился он к красотке. «Куда повернуть, налево или направо?» Танцовщица замерла, указывая длинными резиновыми ручками вправо, Решение было принято. Сначала он едет в скобяную лавку и только потом за виски. Он собирался повернуть, как вдруг прямо перед собой увидел мини-вэн доктора Фостера. Доктор, необычайно серьезный и сосредоточенный, махнул ему рукой и умчался в неизвестном направлении. Джонс проводил глазами автомобиль, скрывшийся за поворотом, и продолжил свой путь. «Интересно, зачем Аллану Фостеру мини-вэн?» — спросил он себя, выпуская очередное колечко дыма. Живёт один, детей нет. Вскоре старик купил цепь, такую толстую и тяжёлую, что её не разорвёт и сам дьявол. Заехал на заправку, после чего направился в сторону дома. На заднем сиденье его автомобиля ехали два пластиковых пакета и ящик пива на всякий пожарный. Джонс жил на окраине поинт-спирита в старом доме из клееной стружки, который в любой момент мог рухнуть, но Джонс особо не парился. Ему было 80, и дом запросто мог его пережить. Он припарковал бронка напротив крыльца и чуть не заработал инфаркт, когда вылез из машины и увидел табличку всё ещё измазанную собачьим дерьмом. Кто-то оторвал буквы, а сверху красной краской написал: "Будьте осторожны, лесоруб, типичный старый мудак". Фезономия Джонса вспыхнула как спираль в обогревателе. Он поправил пряжку на ремне, на котором держались его мешковатые вельветовые штаны, и достал с заднего сиденья пакеты и ящик с пивом. Поравнявшись с плакатом, яростно пнул его ногой. Тот подлетел в воздух и шлёпнулся на газон, а Джон широким шагом зашагал к крыльцу, изрыгая на ходу отборное ругательство. Аккуратно отпер дверь, так что ни одна бутылка пива не упала, и вошёл внутрь. Пахло сыростью и запустением. Недокуренная сигарета всё ещё торчала у Джонса изо рта. Он поставил пакеты на стол в гостиной и прислушался. От чего-то ему стало не по себе. Что-то было не в порядке, очень не в порядке. Он проследовал в кухню, чтобы убрать пиво в холодильник, и замер, будто парализованный. Все стены, мебель, а заодно и электроприборы были в собачьем дерьме. Волна тошноты подкатилась от желудка к горлу. Пришлось выплюнуть сигарету и зажать рот рукой, иначе бы его стошнило. Кто сотворил это свинство? Он взял окурок и бросил его в мойку. Нет, в это невозможно поверить. Он повернулся, чтобы выбежать вон. Терпеть тошнотворную вонь было невозможно. Ванна располагалась справа. Джон бросился туда. Очередной приступ подсказывал, что если он не поспешит, его вытошнит прямо на ковёр. Вошёл в ванную комнату крышка унитаза была поднята. Он встал на колени, склонился над унитазом и выблевал из себя все вплоть до утренней каши. По-прежнему, стоя на коленях, смотрел, как вода из бачка уносит остатки рвоты. Затем поднял глаза на шторку, закрывавшую ванну, поискал на ощупь полотенце, чтобы вытереть пот с олба, но не нашел. Повернул голову к раковине, Им вновь овладели ярость и отвращение. На зеркале виднелась надпись, за главными буквами, сделанная чем-то красным «Привет, лесоруб, предатель».